Глава 13. Вот же скотство! А ведь у меня все только-только начало получаться. Не сказать, что до желанной свободы осталось рукой подать, но все-таки она была как никогда близко. Я знал, куда мне идти, кого искать, и даже обзавёлся командой, которая пройдет вместе со мной по этому сложному пути. И теперь все снова, уже в который раз, собиралась накрыться медным тазом. Перу! Обо всем известно! Еще раз повторил истекающий кровью головорез. «Нет», — замотал я головой, не желая верить его словам. «Нет». «Как? Как он мог узнать про истинную причину гибели Ра? Это попросту невозможно. Только старик, убивший санитара, мог меня опознать и рассказать правду о произошедшем, но его прикончили той же ночью. Значит, Золотозубый сейчас просто блефовал, хватаясь за призрачный шанс выжить». «Это правда». ухмыльнулся Смоук, заметив мои сомнения. «Могу доказать!» «Хватит! Мне?» — нецензурно. Я взвел курок. «По-твоему, я совсем нецензурно?» Смоук хотел еще что-то сказать, но закашлялся, выплевывая на пол сгустки крови. Видать, пока Милд отвлекся на разговор со мной, его дружки успели отбить рассветному демону парочку внутренних органов — Но, несмотря на свое состояние, Громилла улыбался. Он был доволен собой, ведь, как ему казалось, удалось выбить меня из клеи. Вот только он даже не догадывался, что я в любом случае не собирался ради него в одиночку начинать заведомо проигрышный бой против целой своры вооруженных подростков. Каждый по разу выстрелит, и от меня только кровавая каша на полу останется. «Допустим, я тебе поверил. Докажи». Я не смог нажать на спусковой крючок, не убедившись, что главорез блефовал, стараясь спасти свою шкуру. Что он узнал? Ближе! Поманил меня рукой кашляющий смог Я переступил через лужу крови и присел возле него. Еще бы ближе! Прежде чем податься еще немного вперед, я применил антимагию. Для перестраховки накрыл якудза куполом развеивающим ману. «Даже если он что-то задумал, я не дам ему и шанса мне навредить». «Это я! Рассказал Пиру!» Сквозь боль прохрипел Смоук. «Я узнал, что ты...» Внезапно чувство опасности взвыло. «Ах ты сука!» Кончики пальцев левой руки обожгла хорошо знакомая боль, и я, ни мешкая ни секунды, утопил спусковой крючок. «Стой!» Милт закричал одновременно с раздавшимся выстрелом. Но остановить меня главарь несовершеннолетних бандитов не успел. Мяснику из клана рассветных демонов совершенно точно пришел конец. Большая часть содержимого его черепной коробки расплескалась по полу. «Зачем?» — тень Милта нависла надо мной. «Жить хочу». Не оборачиваясь, напомнил я парню, как именно в моих руках оказался его револьвер. «Хорошо, об этом можешь не говорить». Милт наклонился и забрал у меня свое оружие. «Но ответь, как ты обо мне догадался?» «Только не подумай, что выделываюсь, но я правда не понимаю, о чем речь». Я медленно встал и обернулся к парню. «Как ты понял, что я мак воздуха?» «Мак воздуха?» «Да ладно, не притворяйся, ты ведь поэтому сразу же пристрелил этот кусок дерьма». Милт плюнул на труп рассветного. «Чтобы я не подслушал и не узнал о твоем секрете». «Так вот, что произошло». Антимагия среагировала не на попытку Смоука меня атаковать. Это лидер босиков применил свою магию, чтобы подслушать наш разговор. Память тут же услужливо подкинула кое-какие воспоминания из мира физики. Благодаря которым тут же сформировалось и объяснение, как именно парень был способен провернуть подобный фокус, находясь на приличном расстоянии от нас. Ведь даже мне пришлось присесть, чтобы получше расслышать, что именно хотел сказать Смоук. Но магу воздуха расстояние нипочем. Достаточно лишь высвободить совсем немного маны, чтобы почувствовать колебания воздуха, создаваемые человеком при разговоре. Вот почему Милт так легко согласился оставить нас переговорить с глазу на глаз. Он ни на секунду не выпадал из разговора, продолжая подслушивать практически до самого конца. А когда я, не желая рисковать накрыл Смоука антимагическим куполом, он перестал нас слышать. И тогда хитрый маг усилил натиск, выплеснул значительно больше маны. Из-за этого я и почувствовал вмешательство чужой магии. Правда, я счел это нападением со стороны Смоука, и потому сразу же выстрелил ему прямо в лицо. Но на этот раз моя ошибка, наоборот, оказала мне огромную услугу. Ведь замешкайся я еще на секунду-другую, и пришлось бы, подчиняясь требованию Милта, не убивать Смоука. Иначе выглядело бы, словно я намеренно ослушался, и тогда мы бы беседовали уже не так мирно, как сейчас. «Честно говоря, даже не знаю, как объяснить», — пожал я плечами. Показалось, что почувствовал что-то. Подумал, что Смоук решил атаковать меня магией. Вот и выстрелил. Милт улыбался, поэтому было непонятно, поверил он мне или нет. Но пока я отбрехивался, его банда потихоньку меня окружила и принялась вслух рассуждать обо мне, о том, насколько я плохой в их глазах. «Врет он все!» «Точно! Он ведь тоже клановый!» «Да, это сегодня они, клан врага народа, а вчера...» «Мы для него даже не люди!» Кровожадные подростки хотели моей крови, но нашлись и те, кто встал на мою сторону. Первым напомнил о себе мелкий свилами, а там и другие постепенно чуть осмелели и высказали свое мнение. «Не зря все-таки я надрывался и дрался сознать знатью. Принесли мои старания кое-какие плоды. Для некоторых я теперь словно народный герой». «Тише». Милт обвел взглядом свое войско, заставив всех моментально притихнуть. «Он был вместе с мясником, но был с ним против своей воли. Он тоже клановый». «В этом вы правы, но даже для своего клана он всего лишь дворняга». «Может и так, но они все равно одевают его, кормят, дают крышу над головой». Неожиданно перебив Милта, в разговор влез лысый крепыш в потрепанном пиджаке на голое тело. «И спит дворняга наверняка в тёплой и чистой постели». Милт никак не отреагировал на подобное поведение. Вместо него это сделал один из парней, оказавшихся рядом с лысым. Звонким подзатыльником тот заставил нарушителя сразу же заткнуться. И да, он не совсем с нами честен, продолжил предводитель Беспризорников, но не потому, что пытается или хочет нас обмануть, просто старается сохранить свою тайну в секрете. Конечно, мне бы хотелось узнать, в чем дело, но хватит и того, что я успел подслушать. Он, парень, защелкал пальцами, силясь вспомнить мое имя. Сириус! подсказал боссу, паренек с вилами. Спасибо, сопля, кивнул ему Милт. Сириус чем-то перешел дорогу клану рассветных демонов, «И если мясник не соврал, а я склонен поверить этой трусливой твари, возможно, сегодня он впервые в жизни, обделавшись от страха, сказал правду. Тогда выходит, что наш Сириус очень сильно встрял. Поэтому я думаю, что мы можем ему доверять». Парень снова прошел со взглядом по своим друзьям и затем уже обратился ко мне. «Или я ошибаюсь? Чем больше я слышал, тем сильнее переставал понимать, что происходит». Пацан рассуждал совсем на ином уровне, нежели весь этот сброд, вместе взятый. Он смотрел на картину в целом, но одновременно с этим видел каждую ее самую мелкую деталь. Ничто не ускользало от его внимания. И сейчас все очень смахивало на то, что он пытался меня завербовать. Там, откуда я родом, существует такая поговорка. Я решил помочь ему в этом и подыграл. Враг моего врага, мой друг. Рад, что мы друг друга поняли. Он протянул мне руку. «Приятно познакомиться?» «Взаимно». На этом общее собрание закончилось. И главное, оно закончилось тем, что убивать меня не стали. Милд отпустил всех, оставив лишь пару бойцов, чтобы те прибрались и избавились от тела. А мне предложил немного прогуляться и обсудить наши общие будущие дела. И по тому, с какой интонацией он это сказал, сразу стало понятно, что эти дела, несомненно, произойдут. И учитывая, что я зачислен в Академию Хольдград и в скором времени отбуду для прохождения учебы или службы, то эти наши общие дела случатся уже в самом ближайшем будущем. Неприятно было это осознавать, но на сей раз соскочить у меня не получится. Я самолично прикончил члена рассветных демонов, и этот башковитый пацан наверняка придумает, если уже не придумал способ, как в случае необходимости сдать меня с потрохами клану якутца. Сюда. Милт пригнулся и первым нырнул в пролом посреди стены. Я последовал следом и спустя секунду недовольно цыкнул. За непродолжительное время, проведенное внутри помещения, успел позабыть, насколько жаркая сегодня погода. А еще сразу же стало понятно, почему для разборки со Смоуком выбрали именно это место. Ангар, в котором все и случилось, находился на заброшенном пустыре. Правда, постепенно пустырь превращался в огромную мусорную свалку. Пока еще далековато от нас, но уже весь горизонт вдали занимали высоченные горы всякого хлама. Чего тут только не было. От испорченной кухонной утвари и сломанной мебели до раскуроченных механизмов различных конструкций. Похоже, что сюда свозили грязь чуть ли не со всего города. С этого живет почти вся округа. Парень обвел руками свалку. Что-то можно продать, что-то получается обменять, а что-то даже годится в пищу. Теперь понятно, откуда такая нелюбовь к клановым. Ты же не обиделся? Внезапно остановился Милт. Конечно, нет. Хотя меня и одевают, кормят и позволяют спать в чистой постели, но о дерьмовой жизни я знаю не понаслышке. Понимаю. Иногда с моими парнями бывает сложно. Им все, что блестит, кажется золотом. Но я понимаю, что зависть плохая штука и стараюсь повлиять на них. Скажу прямо, ты вообще не вписываешься в их компанию. Не удержался я и высказал то, что никак не давало мне покоя. «Ты не выглядишь особо сильным, и манера речи...» «Знаю. Часто об этом слышу. Просто с детства очень люблю читать, вот и нахватался всяких словечек». Он засмеялся и, предлагая продолжить путь, указал рукой в противоположную сторону от мусорных куч. «К слову, ты тоже выглядишь совсем не так, как должен выглядеть человек с твоей репутацией». Репутации? «Да, судя по тому, что о тебе говорят люди, по телосложению то должен быть точной копией ныне покойного мясника». Из дальнейшей беседы я узнал, что Смоук, как и я, был нулевкой. Но его запредельная физическая форма и неимоверно жестокий характер помогли ему сделать карьеру в таком знаменитом среди преступного мира клане, как «Рассветные демоны». Казалось бы, если ты не маг, то тебе ничего не светит. Но он с лихвой компенсировал отсутствие магического источника нездоровой тягой увечить людей. А вдоволь наигравшись и насладившись их страданиями, он убивал. Собственно, за это он и получил свое кровавое прозвище «мясника». А чуть позже своими деяниями заслужил и приставку «из ружена». Небольшая группа из восьми семей решила покинуть город и обосноваться за его пределами. Для возведения поселения они выбрали практически идеальное место. Земли были невероятно плодородными, и географически сложилось так, что это место легко можно было оборонять. Идеальный вариант, чтобы начать жизнь с чистого листа, и чтобы на этот раз это была счастливая жизнь. Вот только для воплощения практически любой мечты всегда нужны деньги. Но ни один городской банк не выдал суду будущим переселенцам, зато им любезно предоставила кредит одна скромная организация, принадлежавшая клану рассветных демонов. Первое время все шло хорошо, настолько, что в молодое поселение, названное Руженом, решилось переехать еще несколько семей. Твари их практически не беспокоили, сунулись пару раз, но, получив по зубам, поняли, что оно того не стоит. А земля давала настолько богатый урожай, что получалось гасить взятый кредит, не затягивая при этом пояса для экономии. Не жизнь, а сказка. Так и было вплоть до того дня, когда страшная буря уничтожила едва ли не все посевы. И когда подошел очередной срок платить по кредиту, Ружен не смог внести обязательный платеж. За это рассветные начислили такую пеню, что поселение оказалось в долгах еще больших, чем в день, когда все вообще началось. Разумеется, люди сочли это неприемлемым и не согласились со столь варварской математикой. Они отказались платить хоть сколько-то свыше изначально оговоренных процентов. Споры привели к тому, что и второй платеж оказался просрочен. Тогда рассветные демоны испустились в привязи своего цепного пса. Мясник отправился разобраться с возникшей проблемой и, наконец, положить конец конфликту. Но ни его грозного вида, ни его угроз никто не испугался. И Смоук прямым текстом был послан. «За это он всех там вырезал? Неужели даже женщины детей?» — спросил я, хотя в глубине души уже знал, что на этот вопрос Милт кивнет. «Нет», — удивил меня парень. «Только тех, кто был в ту ночь в карауле на воротах». Мясник убил стражу и оставил ворота открытыми. А чтобы чудовища наверняка наведались в мирно спящее поселение, фрагментами тел убитой стражи вымостил для чудовищ дорожку. Даже помня, что в той стороне им ничего не светит, ничего кроме боли или даже смерти, монстры, учуявшие кровь, много крови, ринулись бесконечным потоком в ничего не подозревающий ружен. Теперь я понял, почему Софи так сильно испугалась, когда эта мразь заявилась в кафешку. Это я, даже зная, что рассветные представляли собой мафиозный клан, смотрел на них иначе, чем другие жители города. Я воспринимал их как что-то неприятное и опасное, но видел их суть в размытых серых тонах, знал, что с ними лучше не связываться, но даже не догадывался, что это за звери на самом деле, хотя ночная охота на Игмуна, точнее, на детей, носителей проклятых глаз, уже о многом говорила, но там на кону хотя бы были эти невероятно редкие глаза, а жители Ружена скубили из-за простой несговорчивости, просто из-за денег». Решение не отказывать совуху и отправиться в Хольдград на поиски императорского бастарда только что стало, пожалуй, самым верным из принятых мною. Но то были дела уже давно минувших лет. Банда Милта обозлилась на мясника вовсе не из-за Ружена. День назад этот садист убил одного их друга и еще нескольких сильно покалечил. Он легко отделался. Ты подарил ему легкую смерть. Формально, конечно, револьвер был в моей руке и на спуск нажал я, но... «Думаю, ты понял, о чем я». «Понял и согласен», — кивнул Милт. «Я действительно хочу справедливости и считаю, что немного мучений мясник заслужил. Но еще я хочу помочь своим друзьям выбраться из грязи трущоб, а не превратить их в таких же мясников». «Что ж, это очень благородно с твоей стороны». Я остановился, хлопнул в ладоши и потер ладонями. «Полагаю, с прелюдией мы закончили. Смоук был плохим человеком и...» «Нет, он был нецензурно...» самом настоящем нецензурно. И ему еще повезло сдохнуть вот так. С этим разобрались. Теперь неплохо бы услышать, чего ты хочешь от меня. Помочь друг другу. А если мне не нужна помощь?» Мясник утверждал обратное. «Дело в том, что он блефовал. Так бывает, если умирать не хочешь. Только по какой-то причине он очень хотел отвезти тебя к своему боссу. И еще по какой-то причине ты решил сбежать в Академию Хольдград». «Скажем так, вместо, совсем не для людей без магии». «Для поездки в Хольград у меня свои резоны. А насчет желания мясника отвести меня к своему боссу, так я недавно одному из их клана немного морду помял и нос сломал. Так что да, есть некий конфликт, но не такой, каким представил его Смоук. У рассветных нет причин меня убивать». «Прости, Сириус, Я правда неплохой человек. Но сейчас у меня нет иного выбора. Я должен это сделать ради друзей». Так что если ты нам не поможешь, то у рассветных демонов появится причина тебя убить. А вот и старый добрый шантаж пошел в бой. Впрочем, как я и думал, еще находясь внутри чертова ангара. Если откажусь, то ты расскажешь Пиру, что это я вышиб мозги его ручному садисту. Я не хотел бы, чтобы до этого дошло. Не поверишь, я тоже. Мне правда жаль. Ага, жаль. Всем всегда жаль. Давай выкладывай, что задумал. Помоги убить Пира!